Глава пятая. Дело сомнительного манекена. Мистер Браун опустил на колени вечернюю газету и поднял глаза к потолку столовой. Откуда-то сверху доносились непонятные завывания. То ли звериные, то ли человеческие. «Это еще что такое?» — осведомился он. «Ничего страшного, это Паддингтон», — попытался успокоить его миссис Браун. «Я разрешила ему взять старую скрипку Джонатана, пусть поиграет». Только, похоже, он опять запутался в струнах. Лапами нелегко играть на скрипке. «Старую скрипку Джонатана?» — повторил мистер Браун. «А я подумал, кто-то засунул кота в машину для отжима белья». Мистер Браун передернулся, потому что сверху долетел очередной душераздирающий звук. «Только не говорите, что он решил заняться музыкой». «Не думаю, Генри». Несколько туманно отозвалась миссис Браун. она сказал, это как-то связано с его расследованием. «О, господи!» — простонал мистер Браун, откидываясь обратно на спинку стула. «Ну что же, остается надеяться, что он по-быстрому раскроет это свое преступление. Хоть покой в доме будет». «Так он, по крайней мере, при деле», — заметила миссис Браун. Миссис Берт подняла глаза от вязания. «Это еще вопрос, при каком деле?» Изрекла она многозначительно. «По-моему, он не столько расследует, сколько ест». «Утром я застукала его в кладовой. Он сказал, что ищет там ключи». Экономка Браунов вообще относилась ко всем Паддингтоновым занятиям подозрительно. И последнее его затея не стало исключением. Кстати, когда он наконец-то вылез из кладовой, выражение мордочки у него было странно виноватое. Совсем не такое, какое должно быть у поборника закона и справедливости. Интерес к сыскной работе открылся у Паддингтона Несколькими неделями раньше, когда ему пришлось полежать в постели. Вскоре после ярмарки сбылось предсказание гадалки. Медвежонок простудился. Простуда оказалась на редкость противная. Несколько дней Пазингтон не притрагивался к булке с мармеладом. Верный знак того, что ему не здоровится. А когда он пошел на поправку, миссис Бёрд заставила его еще несколько дней посидеть дома, чтобы окончательно окрепнуть. Джонатан и Джуди уже уехали в школу, так что миссис Браун приходилось прикладывать немалые усилия, чтобы Пазингтон не скучал. В какой-то момент, отчаявшись, она предложила ему почитать книги, которые мистер Браун взял в библиотеке. Мистер Браун очень любил детективы, и Пазингтон быстро заразился его энтузиазмом. Хотя читал он довольно медленно, но все же одолел несколько штук. И миссис Браун, переговорив с библиотекарем, устроила так, что Пазингтону выдали собственный читательский билет на испытательный срок. С этого момента медвежонок повазился по несколько раз в неделю захаживать в библиотеку и вскоре сделался завсегдатаем отдела детективной литературы. Одним из любимых его персонажей стал частный сыщик по имени Карлтон Дейл. Отчасти дело тут было в том, что книги про него стояли на нижней полке, и до них было легко дотянуться. Отчасти в том, что их было очень много. Чаще всего мистер Дейл расследовал преступление, даже не давая себе труда выйти из дома и, подобно Шерлоку Холмсу, трудные минуты успокаивал нервы игрой на скрипке. Собственно, большую часть времени он проводил, сидя в кровати и играя отрывки из «Песни пустыни», чем крайне озадачивал официальных сыщиков из Скотланд-Ярда, которые приходили к нему посоветоваться по поводу последнего нераскрытого преступления. Паддингтон, понятия не имевший, какой переполох он вызвал внизу, еще несколько раз провел смычком по струнам, а потом с мрачным видом положил инструмент на тумбочку. Приходилось признать, что звуки скрипки не успокаивают, а скорее наоборот, тем более, что у него на руках, точнее на лапах, в данный момент не было ни единого нераскрытого преступления. У Карлтона Дейла таких проблем не случалось. То разносчик молока упадет замертво прямо у него на пороге, то примчится полицейский с какой-нибудь очередной неразгаданной загадкой. Высунувшись рано утром из окна, Падингтон обнаружил что дязенька который приносит молоко брауном так и пышит здоровьем и когда он позвонил в местный полицейский участок и спросил нет ли у них каких нераскрытых дел там не проявили должного понимания падингтон тяжело вздохнул и вернулся к письму которое только что закончил адресовано оно было лично мистеру Карлтону дейлу Падингтон интересовался где берут нераскрытые преступления если верить книгам Карлтон дейл жил в одном из богатых районов Лондона. Пазингтон решил, что почтальоны наверняка хорошо его знают, ведь он однажды раскрыл дело о пропавших мешках с письмами. Педвижонок аккуратно заклеил конверт, надписал на нем имя мистера Дейла, надел шляпу и пальчишко и отправился вниз попросить Марку. «Ах ты, Господи!» — тревожно проговорила миссис Браун, поняв, что он затеял. «А его обязательно отправлять именно сегодня?» Она приподняла штору и посмотрела в темноту. «Вон, какой туман! Хороший хозяин такую погоду и собаку из дома не выпустит, а уж медведи подавно. Пожалуй, лучше на почту сходить тебе, Генри». «Вот уж спасибо», — заявил из-под газеты мистер Браун. Мне, пока ехал домой, туман охватило за глаза и за уши, без всяких медвежьих писем. «Ничего страшного, миссис Браун», — торопливо вмешался Паттингтон. «Я лучше сам. Спасибо большое». Никто и рта не успел раскрыть, а он уже вышмыгнул из гостиной. Честно говоря, Пазингтону не очень хотелось показывать домашним, кому адресовано его письмо, так что он со всей поспешностью выскочил из комнаты и только когда за ним захлопнулась дверь, призадумался, а стоило ли это делать. Даже в окно столовой было видно, что на улице туман, как молоко. На деле оказалось, что даже еще хуже. Натянув на шляпу капюшон пальто, Падзингтон замотал нос платком, чтобы защититься от смога, и, вдохнув поглубже, осторожно двинулся в конец улицы Виндзорский сад, туда, где висел почтовый ящик. В густом тумане Падзингтон оказался впервые и очень скоро сделал странное открытие. Стоявшее справа ограждение, от которого он пытался не отступать, вдруг куда-то исчезло, и хотя медвежонок шел дорогой, который ходил уже много-много раз, он скоро перестал понимать, где находится, Уже того, когда он по собственным представлениям повернулся кругом, то сразу же стукнулся о дерево, которого раньше там точно не было. Пазингтон был медведь неробкого десятка, но и ему стало не по себе, когда, пройдя на ощупь еще несколько шагов, он так и не увидел ничего знакомого. А вокруг было непривычно тихо, лишь изредка появлялся силуэт стоящего у тротуара машины или грузовика, напоминая, что мир не исчез полностью. Время шло, медвежонку не встретилось ни одного прохожего у которого можно было бы спросить дорогу. И в итоге пришлось признать, что он окончательно и бесповоротно заблудился. Паддингтон несколько раз крикнул «Помогите!», начало совсем тихо, потом гораздо громче. Но помощь не пришла. Можно было бы вообще зря не тратить на это силы. Спустив с носа платок, Паддингтон полез в шляпу, вытащил кусок булки с мармеладом, который всегда держал там, на всякий пожарный случай, и собирался уже присесть и подумать, как ему быть дальше, но тут заметил, что впереди брежет свет. Это неяркое сияние воскресило в нем угасшую было надежду, какую зрелище горящего маяка пробуждает сбившимся с курса мореходе. Медвежонок тут же сорвался с места и поспешил в том направлении. Свет, похоже, исходил от здания с многочисленными витринами. Подойдя поближе, Пазингтон сообразил, что это большой универмаг, которым он не раз бывал раньше. Медвежонок понятия не имел, как оказался в этом месте. Магазин находился в направлении строго противоположном тому, которое ему было нужно. Тем не менее, теперь он узнал, где очутился, и не сомневался, что сможет вернуться домой. Нужно просто пойти по большой улице, параллельной Виндзорскому саду. И в самом деле, совсем неподалеку слышался долгожданный гул медленно двигающихся машин. под одной витрин стояла тесенька и вглядывалась в темноту. Паддингтон собрался было постучать по стеклу и спросить, где ближайшая автобусная остановка, но так и замер, не донеся до рта булку с мармеладом и разом забыв о намерении вернуться домой. Быстро натянув платок обратно на мордочку, медвежонок отступил во мрак. Со все возрастающим изумлением он наблюдал, как через дверь, располагавшуюся со стороны магазина, в витрину вошел какой-то бородатый дяденька и накинул на тетеньку белое покрывало. Она даже и вскрикнуть не успела, а уж отпихнуть его и подавно... Похититель подхватил ее на руки, радучись, вышел и закрыл дверь. Причем, по его виду, можно было точно сказать, совесть этого человека нечиста. Все происшествие заняло несколько секунд. Паденгтон даже глазам своим не поверил. Прямо перед ним разворачивалось дело живых мумий. А может, даже что и похуже, потому что ведь на сей раз все происходило по-настоящему. книге под таким названием Карлтон Дейл поймал отъявленного негодяя, который гипнотизировал своих несчастных жертв, похищал их, а потом оставлял в магазинных витринах под видом манекенов, чтобы забрать под покровом ночи Сходство двух ситуаций было неоспоримым, включая туман и человека с бородой. Собственно, в книгах про Карлтона Дейла почти все преступления совершались под покровом густого тумана, когда полиция была бессильна, а преступником в большинстве случаев оказывался человек с бородой. Надо сказать, сам Карлтон Дейл – был просто одержим бородами. И в финале почти каждой книги сдергивал очередную бороду с очередного злодея, дабы его изобличить. Мистер Дейл раскрыл дело живых мумий, устроившись на работу в упомянутый магазин. Если поначалу Пазингтон еще подумывал о том, чтобы пойти в полицию, мысли эти рассеяли через мгновение. Когда он заметил объявление на витрине рядом с главным входом, там говорилось «вакансии», «хорошие перспективы», «своя столовая», обращаться к мисс Глория, отдел кадров. В тот вечер Падзингтон необычно поздно погасил свой ночник, но и после этого долго не мог уснуть от возбуждения. Пару раз он даже зажег его снова, чтобы дописать очередной пункт на большой лист бумаги, озаглавленный «Улики». Пришлось несколько раз взять в руки скрипку, прежде чем его, наконец, сморил сон. Брауны, по счастью, так обрадовались, что он после долгого отсутствия вернулся целой невредимой, что сделали вид, будто ничего не слышит Впрочем, от них не укрылось, что во время двух последних концертов мистер Карри открывал окно спальни и выливал в сад по кувшину воды. Судя по тону его голоса, всем окрестным котам настоятельно рекомендовалось в ближайшее время не попадаться ему на глаза. Хотя Пазингтон и лег поздно, проснулся он на следующее утро совсем рано. Раздвинул шторы и с радостью обнаружил, что туман почти совсем рассеялся. Быстренько умывшись и еще быстрее позавтракав, медвежонок вновь собрался уходить из дома. «Хотела бы я знать, что там задумал наш Мишка», проговорила миссис Браун, когда за ним закрылась дверь. «Судя по всему, у него что-то на уме. Все признаки на лицо Кроме того, выходные, день Гая Фокса. И утром я получила письмо от джонатона Он просит Пазингтона купить все необходимое для фейерверка. А Пазингтон будто и не слышал». Совершенно необычное дело. «Если вас интересует мое мнение», — откликнулась миссис Бёрд. «Лучше не знать, что это у этого медведя на уме. Дольше проживем. поди угадай, что ему придет в голову». Тем не менее, судя по виду, миссис Бёрд была не прочь задать Пазингтону несколько вопросов. Вот только медвежонка уже и след простыл. Ведь у него и собственных дел хватало. Он далеко не сразу нашел отдел кадров универмага, котором накануне случилась эта таинственная история. А когда нашел и приблизился к тетеньке, сидевшей за столом в дальнем конце комнаты, где-то вдалеке часы уже пробили десять. «Простите, мисс Глория», — проговорил медвежонок озабоченный. «Я пришел по поводу работы в витрине. Возьмите меня, пожалуйста». У тетеньки, отвечавшей за кадры, видимо, хватало и других забот потому что она не оторвалась от бумаги, которую писала. «Вас устроит жалование чернорабочего меньше десяти тысяч в год?» — осведомилась она. «Еще как!» — ответил Паттингтон. «Меня устроит жалование медведя фунт в неделю». «Медведя фунт в неделю?» Мисс Глория вздрогнула и подняла глаза. «Честно говоря, нам нужно не совсем такое». Начала была она, но осеклась, когда Пазингтон пронзил ее суровым взглядом. «Э -э, «А вы на почте не пробовали спросить?» — добавила она тоном помягче. «Возможно, вас возьмут на рождественскую подработку». «Рождественскую подработку?» — запальчиво воскликнул Пазингтон. «Ну, я не хочу работать на почте, я хочу работать у вас. И это вопрос жизни и смерти». «Да что вы!» Выражение лица миссис Глори стало совсем другим, и она внезапно засуетилась. «Это очень мило. Я я бы с удовольствием вам помогла», продолжала она, поправляя прическу. «Но, боюсь, за прилавок вас не поставишь. Вы через него просто ничего не увидите. Дело в том, что вы несколько...» э Она снова перехватила взгляд медвежонка и смолкла. «Боюсь, работу...» «На четырехзначную сумму я вам предложить не могу», — добавила она несчастным голосом, просматривая какие-то карточки. «А на трехзначную у вас есть?» — спросил, не теряя надежды Паддингтон. Мисс Глория, помедлив, вытащила из стопки карточку. «Есть вот это», — сообщила она. «Почти можно сказать трехзначная сумма. Пять с половиной фунтов в неделю плюс бесплатный макинтош». «Бесплатный макинтош», — повторил Пазингтон, удивляясь все сильнее. «А работать я буду в помещении?» «Ну...» Но... — несколько смущенно сказала мисс Глория. «И да, и нет. Вы в некотором роде будете под крышей. Собственно, вам предлагается носить по улицам наш рекламный плакат. Тот, который называется «Бутерброд».» Глаза у Пазингтона так и заблестели все складывалось даже лучше чем он ожидал а оттерброд нужно приносить из дома спросил он или вы мне свой дадите мисс глория истерически хихикнула давайте вот как поступим сказала она явно спеша с этим покончить вступайте как мистеру оттерсом он заведует складом и выдаст вам форму ну в смысле если вас заинтересовала эта работа «Конечно, спасибо!» — откликнулся Падзингтон. «Носишь по улицам бутерброд и получаешь по пять с половиной фунтов в неделю». О таком Падзингтон в жизни не слыхивал. Поблагодарив тетинку за помощь, он со всех лап помчался вниз по лестнице. Колдовщик мрачно пялился на медвежонка, одновременно перебирая форменную одежду. понимая что привередничать в наши дни не приходится», — орчал он. «Я бы на вашем месте повременился вступлением в пенсионный фонд. Вряд ли вы доработаете тут до пенсии». Мистер оттер скрылся за металлическими вешалками, но скоро вернулся, шатаясь под грузом какой-то штуковины, которая напоминала два стола, заклеенных рекламными объявлениями. «Примерьте-ка вот это», — сказал он, поднимая конструкцию над головой медвежонка. «И пройдите туда-сюда, а прикиньте, каково оно». Падзингтон непонимающе уставился на колдовщика поверх щитов. Ходить туда-сюда ему было совершенно обязательно Он и так понял, что штука ужасно неудобная. но «Ну, что скажете?» — поинтересовался мистер Отерс. «Боюсь, меньше этой у нас не найдется». Падингтон вздохнул поглубже. шляп съехала ему на глаза, усы в стопорщились. А самое главное — лямки больно впились в плечи, как будто он тащил груз в тонну весом. Он уже собирался объяснить колдовщику, что именно он думает про рекламные щиты бутерброда в целом, и про этот в частности. Но тут вдруг замер, не смея поверить в свою удачу. В дверях замаячила фигура нового посетителя. А если говорить точнее, не новая, а прекрасно знакомая фигура с бородой. «Привет, обмылок!» Обратился он к мистеру Уотерсу, кивнув в направлении дальней стены склада. «Как там?» «Сам знаешь кто? На месте?» Кладовщик подмигнул и с мест не двинулся, мистера Адриан. Ухмыльнулся он. «Сидит, как кошка в лукошке, как у нас все планы на выходные в силе». Бородач снова кивнул. «Целая шайка заявится», — сообщил он. «Ладно, мне некогда, моя очередь бежать за кофе для всех двадцати трех ртов. Дай, думаю, загляну сюда по дороге в столовую, проверю, как тут дела». Паддингтон так и прирос к месту. Голоса же тем временем удалялись. А он до этого момента и не подозревал, что в преступлении замешана целая шайка. Похоже, повторялось дело отчаянной дюжины. Только бандитов было на одиннадцать штук больше. И движонку потребовалось некоторое время, чтобы переварить эту информацию. «Я склад закрываю», — прервал его мысли колдовщик, снова входя в помещение. «Сейчас перерыв на кофе, я бы на вашем месте сходил выпил чашечку, пока дают». Потаскаешь эту бандуру по улицам пить, ой, как захочется. В вон, там, направо. вступайте за мистером Адрианом, точно не заблудитесь. Оказалось, что мистер Оттерс разговаривает с пустотой, потому что медвежонок уже со всех лап топал по коридору, преследуя подозреваемого. Пазингтон не обращал никакого внимания на изумленные взгляды, которые кидали на него со всех сторон. Войдя в столовую, он протолкался через переполошившуюся очередь, и двинулся прямо к стойке раздачи, заняв место сразу за дяденькой с бородой. Хотя ни в одной книжке не говорилось о том, что Карлтону Дейлу пришлось носить рекламный щит, Паддингтон радовался, что не снял его сразу. Хоть какое-то прикрытие на то время, пока он обмозгует свой следующий шаг. Выглядывая из-под щита, он лихорадочно соображал, дяденька же тем временем нагрузил поднос чашками и блюдцами, а потом стал шарить бумажники в поисках денег. Когда тетенька, сидевшая за кассой, подала ему сдачу и захлопнула ящик с деньгами, Паттингтона внезапно озарила. Вид купюр напомнил ему еще об одном блистательном расследовании мистера Дейла — о афере с фальшивыми флоринами, которым котором преступниковы следили, сняв отпечатки пальцев с монет. «Простите, пожалуйста», — обратился он к тетеньке за кассой. «а вы видели, что там на стене прямо за вами?» Она повернула голову, Падзингтон же не стал терять время зря. Выпростов из-под счета лапы, он повернул кассовый аппарат к себе, а потом нажал на первую попавшуюся кнопку. Что произошло дальше, медвежонок так и не понял. Он не успел даже моргнуть, а уж заглянуть в ящик с деньгами подавно. Раздался громкий бряк, ящик вылетел наружу, а через полсекунды по залу прокатился оглушительный грохот. Двадцать три чашки с кофе полетели во все стороны. «Мистер Адриан! Мистер Адриан!» Кассирша уставилась под прилавок, откуда долетел крик удивления и боли. «Вы целы? Ну, надо же такому приключиться!» вскричала она, оборачиваясь к одному из своих помощников. «И всего за два дня до Гая Фокса?» А он так старался! Закудахтал кто-то еще. Говорят, взял манекен из своей витрины и сделал отличного Гая. И держал его на складе, чтобы устроить нам сюрприз. «Это он виноват!» завопил другой доброход. «Вот этот с усами в бутерброде! Он от специально!» «Он как вошел, я сразу поняла, что у него какая-то пакость на уме!» Но я обедничала официантка. «Так торопился, что толкнул меня прямо на ванильное желе!» «Спасите, хулиганы!» — подхватил еще чей-то голос. И в столовой началась страшная буча. Вниманием гновенно переключилась бедного мистера Адриана, который по-прежнему лежал под прилавком в луже коричневой жидкости, на рекламный щит бутерброд. Вот только Пазингтона там внутри уже не было. Он исчез. Почти с такой же ловкостью, с какой исчезал в подобных ситуациях Карлтон Дейл. Педвежонок еще не успел разложить по полочкам всю полученную информацию, но одно ему было совершенно ясно. Продолжать работу над загадкой лучше в тишине и покое дома номер 32 по улице Виндзорский сад, чем в магазинной столовой. Вечерние газеты пишут об очень странном происшествии поведал мистер Браун вечером того же дня. И случилось оно, кстати, совсем неподалеку. Какой-то переполох в этом нашем большом магазине. «Рекламный щит устроил побоище в служебной столовой», — прочитал он. «Таинственный хулиган облил кофе бородатого декоратора». «И до чего только люди не додумаются», — посетовала миссис Браун, не отрываясь от вязания. «Не осталось на земле безопасных мест». Мистер Браун бросил газету на пол, чтобы остальные тоже могли посмотреть. «Вот тебе и подходящее дело для расследования, Паддингтон», произнес он шутливо. «Спорим на пять фунтов, что ты сумеешь его раскрыть». И движонок, который весь вечер что-то усердно записывал свой дневник, от изумления чуть не свалился с пуфа. «Вы так думаете?» взволнованно воскликнул он. «Ну, да», — ответил мистер Браун, энтузиазма у которого внезапно поубавилась «Я ведь сам сказал». Очень уж ему не понравилась нотка уверенности, которую он уловил в голосе медвежонка. А когда через минуту Паддингтон вырезал из газеты какую-то картинку и принялся наклеивать ее рядом с записью в своем дневнике, мистер Браун окончательно смешался. «Уж не хочешь ли ты сказать, что уже работаешь над этим делом?» — спросил он. Паддингтон кивнул, и облизал клейкую бумажку, которую собирался прикрепить под портретом облитого кофе мистера Адриана. Тот стоял рядом со своим Гаем и давал интервью. Медвежонок понял, что с этой минуты у него одной заботы меньше. Карл Дейл редко получал вознаграждение за раскрытие преступлений, особенно настолько крупное, целых пять фунтов. Пазингтон, конечно, сомневался, что ему удастся сделать такого же красивого Гая, как на картинке, но точно знал, пять фунтов мистера Брауна отчасти решат эту проблему. А еще и хватит на добрый запас фейерверков для Джонтона и Джуди. Я назвал это делом сомнительного манекена. Возвестил он с важным видом и прочистил горло. Остальные придвинулись ближе, приготовились слушать. Началось все вчера, когда я написал письмо Карл